После того, как скромная вечеринка с выпивкой кончилась, тишина в о ц а р и л а с ь в комнате. Прислушавшись, я слышал мягкое посапывание лилии остальных девушек, спавших под навесом. Вельф ы Оука спали снаружи, прислонившись к стене и кустам. Оружие лежало рядом с ними на готове. Вдалеке я услышал рык. Наверное, это рёв какого-нибудь звероподобного монстра. Он довольно далеко. Угрозы в нём я не увидел. Я продолжил охранить проходы после того, как все разошлись спать. Одна из бутылок со светящимся мхомом о и х ног освещала проход тусклым светом. Осмотревшись, я увидел, что комната медленно себя ремонтирует. На всякий случай добавил на стену ещё несколько новых п о р е з о в кинжалом. Вернувшись на место, я открыл карманные часы, которые мне дала л и л и Они показали два часа ночи. Самое время кому-нибудь меня сменить. Я услышал шорох одежды. Женщина вышла из тента и подошла ко мне. У неё длинные волосы и стройные ноги. В тусклом свете можно было разглядеть одежду танцовщицы и бронзовую кожу. «Айша, я думал, меня сменят Вельф и Оука». «Конечно, менять тебя будут они. Я своё отстояла». «Тогда почему?» «А что ты сделаешь, если я скажу, что хотела забраться с тобой в постель?» Я подпрыгнул на пеньке и безмолвно на неё уставился. я ш у о сказала Айша, но её улыбка оставила у меня сомнение, было ли это шуткой. «Она очень красива». Я не мог об этом не подумать, оказавшись наедине с амазонкой. Она стояла на расстоянии вытянутой руки и соблазнительно улыбалась. Она не просто красива, её чистейшая привлекательность до сих пор заставляет меня теряться. Как и взгляд п р и щ у р е н н ы й глаз, которым она меня окидывает. Я не мог вынести молчание, потому попытался начать разговор. «Я должен был сказать это раньше, но спасибо вам, Айша, за то, что пошли с нами в экспедицию». «На здоровье. Я всё равно собиралась помочь вам в первой экспедиции. Время оказалось подходящим». Немного погодя, она добавила. «В обмен на п о м о щ ь с ксеносами». т Я ничего не ответил. Вдобавок, несмотря на сказанное, наверное, она просто беспокоилась и Хурухима. Я улыбнулся, стоящей передо мной грозной на вид женщине, ненавидящей формальности. Она отбросила пряди волос с лица. «Мне показалось, ты можешь сильно разнервничаться», — сказала она. «А?» «Поэтому решила тебя проведать». Она посмотрела в выходящий вдаль тёмный коридор. «А рядом проход, ведущий на нижние этажи. Завтра мы пойдём покорять 25-й этаж. н а ш а цель...» ь а н а в е р н о е ты слышал разговоры?» «И следующий этаж, как и все нижние, совсем другое дело». «25-й этаж. Для меня и моей семьи это неизведанная территория. Впервые мы отправимся на нижние этажи». «Эту отсечку называют второй границей...» Первая граница ведёт отсчёт с начала с р е д и н н ы х этажей. Даже среди авантюристов высоких уровней очень немногие её пересекали. А знаешь, как авантюристы называли зону, начинавшуюся с п я т о г о этажа? Нет. Я слышала, что так её называли в ранние дни исследования подземелья, и некоторые используют это название сейчас. Её называют «Новый мир». «Новый мир». Фраза, описывающая неизвестные земли, породила в моей груди дрожь. Амазонка взглянула на палатку. Если остыпешься ты, остыпется вся группа. Так у вас устроено. Спрошу тебя ещё раз. С катушек слетать не собираешься? Небольшой кусочек светящегося мха сорвался с потолка и упал на пол. Если я закрою глаза, насыщенный растительный запах, наполняющий воздух, заставит меня забыть, что я в подземелье, и заставит ощутить меня в лесу, на поверхности. В лесу наедине с Айшей. На мгновение даже услышал, как несуществующие листья шелестят на ветру, Я задержал дыхание, а потом ответил на вопрос Айше. «Я совру, если скажу, что совсем не боюсь, но...» Я собрался с мыслями, мне вспомнились фразы разговора, услышанного ранее. Драконы свободно порхают с одного этажа на другой. Но это не самое худшее. Монстры, не уступающие в силе боссом этажей, ходят там целыми ордами. И в этом непередаваемом мире стоит один человек, мой идол. Гораздо дальше нового мира, в который мы должны ступить. Этот человек стоит на передовой подземелье, который иначе как Адама не назвать. «Но я хочу идти дальше!» Я сжал руку в кулак и поднёс её к груди. «Вот что правда. На самом деле я боюсь. Как сильно бы я не хотел казаться сильным, я не мог перестать дрожать. Но моё желание достичь того места перебарывает страх. Вот что я чувствую. У меня нет времени сходить с ума. Мне нравится выражение твоего лица. Куда лучше, чем раньше». приощурившись, сказала Айша. «Я тебя почти не узнаю». Фиолетовые одежды колыхнулись, она приблизилась ко мне, едва не коснувшись, воспользовавшись моим удивлением. «Позови меня, когда почувствуешь пламя, которое не сможешь погасить. Моё тело к твоим услугам в любое время!» Слова, которые она прошептала прямо мне в ухо, заставили меня вздрогнуть. Соблазнительный вздох пощекотал мою шею, и она, улыбаясь, вернулась под навес. с После её ухода я позволил прохладному воздуху под земелью остудить полыхнувшие щеки, очистив мысли, я опустил кулак. Пойти на новый этаж. Моё первое приключение после получения четвёртого уровня, я обратился к грядущему дню, в котором я столкнусь с неизвестным вместе с моими друзьями.